Упоминание Руси в летописях, слово Русь упоминается в греческих летописях, в повести временных лет сказано в лето 6360-852 индикта 15, на Михаилу Царствовать на чаще прозываться Русская Земля, о чем бо у Видахом, при всем цари Русь, прихожиша на Царьград. Яко же пишется в летописании греческом. Такая запись в летописании греческом и вправду есть. Точность даты подтверждается индиктом, то есть циклом, по которому в Византии платились налоги. Перепутать год индикта было делом совершенно немыслимым, слишком много от этого зависело. И получается, некий народ Русь известен еще за 10 лет до призвания варягов в 862 году. Он тогда начал прозываться, что еще интересней. Но больше всего о народе Русь рассказывают Бертинские анналы. Французская монастырская летопись на латинском языке, которую вели в Бертинском монастыре. Хроника посвящена историю государства Каролингов. 741-882 года. Бертинские анналы рассказывают, что в 839 году византийский император Феофил послал к французскому королю Людовику Благочестивому неких людей. Император просил пропустить их на родину через свои владения, потому что путь, которым они попали в Византию, представляет большие опасности. Люди приехали в столицу Людовика, город Ингельгейм, и на вопросы императора вежливо сообщили, что их народ называется Рос. Столица их государства Киев, а царь народа, пославший их к Феофилу ради дружбы, называется Хакан. Родным языком этих рослых светловолосых людей был древнешведский, а сами они были крупными, сильными светловолосыми. Скандинавы. 839 год. Это больше, чем за 20 лет до Рюрика. Напомню еще о сведениях из жития Георгия Амастрицкого. Не позже 842 года византийские владения на Черноморском побережье Малой Азии уже подверглись нападению русов. А русы, по словам источника, всем известны. Есть еще одно очень древнее сообщение. Сирийский автор 6 века. Псевдозахария или псевдозахарий пишет о народе хрос, обитающем к северо-западу от Дона. Имеет ли это отношение к нашей Руси? Было бы очень интересно узнать.